Кассандра Клэр. Сумеречные охотники. Книга вторая. Город Праха. Посвящается моему отцу, который вовсе не злой, но разве что самую малость. Язык горечи. Милый город.